Первыми поклялись именем царя Алексея, что он никогда не предаст казаков полякам, что он не нарушит их свобод, что он подтвердит права на земельные угодья украинской шляхты казаков и горожан и выпустит грамоты касательно их угодий. Бутурлин ответил, что царь никогда не давал клятв своим подчиненным, поскольку его слово всегда крепко. Богдан вышел из церкви, чтобы посоветоваться со старшинами, которые отправили в церковь в качестве своих делегатов полковника Тетерю, который вместе с Выговским возглавлял консервативную партию среди старшин, и миргородского полковника Григория Сахновича. Оба они настаивали на том, чтобы Бутурлин дал клятву от имени царя и приводили доводы, что польские короли всегда давали клятву своим подчиненным бутурлин резко возразил что хотя польские короли в действительности делали так они не сдерживали своих клятв но царское слово неизменно два полковника объявили что гетманы старшины доверяют царскому слову но рядовые казаки нет и поэтому потребовали царской клятвы После этого делегаты возвратились к Гетману, чтобы посоветоваться с ним еще раз. Заявление делегатов, конечно же, было лицемерным, и, по всей видимости, было сделано, чтобы спасти свой престиж. Конечно, именно старшины хотели получить от царя политические гарантии, а также подтверждение прав на казацкие земельные угодья. Что же касается рядовых казаков, они с подозрением относились к самим старшинам и сердились на то, что принятие клятвы верности царю оттягивается. Вследствие этого гетманы-старшины незамедлительно вновь появились в церкви в сопровождении группы казаков и выразили свою готовность приступить к принесению клятвы без всяких условий. Однако они выразили намерение обратиться позднее к царю с петицией, для подтверждения прав и привилегий запорожского войска. Это оказалось приемлемым для Бутурлина. Затем Гетман и старшины торжественно поклялись в своей верности царю. После этой церемонии все они направились в переславское административное здание, и там Бутурлин от имени царя передал Гетману символы его власти – Знамя и булаву, а также богатый костюм, фересь и меховую шапку в московском стиле. Обильные дары были преподнесены писарю Выговскому и всем старшинам. На следующий день низшие офицеры Запорожского войска, рядовые казаки и горожане, поклялись в верности царю в Переяславском соборе. На протяжении следующих трех дней Бутурлин провел ряд серьезных совещаний с Гетманом и старшинами. Гетман снабдил Бутурлина списком украинских городов и селений, в которых царские должностные лица должны были принять клятву верности царю. Самому Бутурлину нужно было ехать с этой целью в Киев и Нежин.